Глава третья. Мистер Йорк. Похоже, настроение зависит целиком и полностью от состояния дел как внутри, так и снаружи нас. Я делаю это банальное замечание, потому что знаю, преподобные Халстоун и Мур пустились рысью от ворот фабрики во главе своего маленького отряда в самом приподнятом расположении духа. У каждого из трех всадников было по фонарю, Когда свет падал на смуглое лицо Мура, в глазах его вспыхивали задорные искорки, внезапное оживление преображало облик. Когда же освещалось лицо Хелстоуна, суровые черты священника сияли от восторга. По идее, ненастная не ночь, недовольно рискованная вылазка не должны были радовать тех, кто сейчас ехал под дождем навстречу опасностям. Попадись отряд на глаза шайки, орудовавшие на пустоше под Стилбро, по нему наверняка начали бы стрелять однако у обоих мужчин были стальные нервы и храбрые сердца, и опасность их лишь пьянила. «Поверь, слушатели, я знаю, что воинственность священнослужителю совсем не к лицу, и понимаю, что он должен быть человеком миролюбивым. Я отчасти представляю, какова миссия священника, и помню, чьим слугой он является, чье слово несет нам, чему примеру должен следовать. Однако если ты ярый ненавистник духовенства...» то не жди, что я вступлю вслед за тобой на путь скользкий и христианину неподобающий. Не жди, что я подхвачу твои проклятия, примитивные и огульные, разделю отвратительную злобу, лютую и нелепую, что ты питаешь к духовенству. Не надейся, что я воздену руки к небу, подобно сапухью, и взреву во всю мощь легких вместе с Бараклау, срывая личину с этого дьявольского отродья, священника прихода Брайерфилд. Ничего дьявольского в нем нет». Увы, в свое время преподобный Холстоун ошибся с призванием. Так уж сложились обстоятельства. Ему следовало стать воином, а не священником. Он добросовестно относится к своему делу, суров, храбр, непреклонен и надежен, практически лишен сострадания, предвзятый, косин. косен, при этом верен принципам, мыслит здраво, прямодушен и искренен. Порой бывает сложно подогнать человека под профессию, и не стоит клясть его за то, что профессия ему не очень-то подходит». Поэтому я не стану клеймить Хелстона за то, что он был воинствующим священником. Проклинали его многие, в том числе собственные прихожане, однако и любили тоже многие, что свойственно людям, которых к друзьям снисходительны, а к врагам нетерпимы, и которые в равной степени держатся как за свои убеждения, так и за предрассудки. Хелстон и Мур, пребывая в превосходном расположении духа и объединившись ради общего дела, Вроде бы должны в пути беседовать по-дружески. Вот уж нет. Нрав у обоих суровый и желчный, поэтому при редких встречах они неизменно портят друг другу настроение. В настоящее время и камень их преткновения — война. Хеллстоун придерживается консервативных взглядов, Мур — убежденный либерал, во всяком случае в том, что касается войны, поскольку тут страдают его личные интересы. Остальные аспекты британской политики ему совершенно безразличны. Муру нравится раздражать Хэлстона, заявляя о непобедимости Бонапарта, насмехаться над Англией и Европой, которые не в силах ему противостоять, и спокойно утверждать, что рано или поздно им придется покориться, ведь Наполеон сокрушит всех своих противников и станет властвовать безраздельно. Вынести подобное кощунство Хэлстон не может. Единственное, что смиряет его желание отлупить наглеца тростью и заставляет выслушивать такие сентенции — Это сознание, что тот изгой и чужак, в жилах которого британская кровь отравлена примесью иностранной. Кроме того, раздражение священника несколько смягчают сочувствие и уважение к тому, кто так упорно идет к своей цели, несмотря на все невзгоды. Когда отряд свернул на дорогу в Стилбро, подул ветер и захлестал дождь. Прежде Мур лишь слегка подкалывал своего собеседника, но под действием ударивших в лицо порывов ветра и острых капель «Совсем разошелся и начал уже откровенно издеваться над ним». «Вас все еще радуют новости с Перинеев», — осведомился Мур. «В каком смысле, — хмуро уточнил священник. «Вы до сих пор веруете в своего Валаала, в лорда Веллингтона?» «Я вас не вполне понимаю». «Вы все еще верите, что этот кумир Англии с деревянным лицом и каменным сердцем в силах призвать огонь с небес и сжечь французов дотла?» «Я верю, что Веллингтон загонит маршала в Бонапарта в море. Стоит ему шевельнуть пальцем. Вряд ли вы серьезно, глубоко уважаемый сэр. Маршала Бонапарта — великие мужи, действующие под руководством всемогущего гения войны. Ваш Веллингтон — заурядный солдафон, а наше невежественное правительство сковывает его неспешные механические передвижения. Веллингтон — душа Англии. Веллингтон — лучший выбор в борьбе за правое дело». Он достоин представлять могучий, решительный, разумный и добродетельный народ. Правое дело, насколько я понимаю, заключается в том, чтобы восстановить поганого слабака Фердинанда на троне, который он опозорил. Ваш достойный представитель добродетельного народа — тупоголовый погонщик скота на службе у такого же тупоголового фермера. А противостоит им победоносный гений, не знающий поражения. На законную власть посягает узурпатор». Скромный, прямодушный, добродетельный отважный народ борется за правое дело, сражаясь с лживым, двуличным, корыстным и коварным захватчиком. Бог да поможет победить правому. Чаще он помогает сильному. Что? Значит, кучка иудеев, перешедших Красное море, не замочив ног, была сильнее войска египтян, выстроившегося на Африканском берегу? Или их было больше? Или они были лучше вооружены? Они были более могущественными? Не отвечайте, Мур, иначе солжете, они были жалкими, перепуганными рабами. Тираны угнетали их четыре сотни лет, их хилые ряды составляли в основном несчастные женщины и дети. Холеные военачальники Эфиопы, сильные и яростные, словно ливийские львы, гнали солдат вслед за ними в разверзшиеся морские воды. Египтяне прекрасно вооружились, ехали верхом и на колесницах, а бедные еврейские скитальцы брели пешком». Вряд ли кто-либо из них владел оружием, не считая пастушеских посохов или орудий каменотесов. Смиренный и великий предводитель евреев и сам держал в руках лишь посох. Однако дело их было правое. Задумайтесь об этом. Роберт Мур. И бог войны встал на их сторону. Войсками фараона правили окаянство и падший ангел. И кто же одержал победу? Мы это прекрасно знаем» и избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян, и увидели Израилевых египтян мертвыми на берегу моря. Да, сын мой, и пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница Господня прославила силу, десница Господня сокрушила врагов. Вы совершенно правы, но на самом деле параллель иная. Франция, Иудей, Наполеон, Моисей... Европа с ее зажравшимися империями и прогнившими династиями, развращенный Египет, доблестная Франция, двенадцать колен израилевых, а ее воинственный завоеватель — пастырь с горы Синай. «Я даже отвечать вам не стану». Мур ответил себе сам, по крайней мере, приобщил к уже сказанному еще одно наблюдение. «В Италии Наполеон проявил себя не хуже Моисея», — произнес он. «Там-то он сделал то, что нужно» встал во главе войск и принял меры для возрождения народов. Меня изумляет, как победитель сражения при Лоди дошел до того, чтобы сделаться императором, как он мог унизиться до такого гнусного вздора. Еще больше меня удивляет, как быстро народ, никогда провозгласивший республику, снова вверг себя чуть ли не в рабство. За это я Францию презираю». Если бы Англия смогла настолько продвинуться в развитии, как Франция, вряд ли бы она отступилась от своих прав, столь же бесстыдно. «Неужели вы хотите сказать, что в случае Франции, опьяненная победами империя, хуже кровавой республики?» — воскликнул Хелстон. «Говорить ничего такого я не собираюсь, однако думать могу все, что мне заблагорассудится, мистер Хелстон. И о Франции, и об Англии, а также о революциях, убийствах суверенов и реставрации монархий — как, впрочем, и о правах помазанников божиих, которые вы так часто отстаиваете в своих проповедях, о непротивлении злу, о разумности войны. Мура прервала на полусловие громыхающая двуколка, внезапно остановившаяся посреди дороги. Они слишком увлеклись дискуссией, чтобы заметить ее приближение. «Ну что, хозяин фургона уже дома?» — раздался голос из двуколки. «Неужто ты, Джо Скотт?» «Еще бы!» — откликнулся второй голос. При свете лампы выяснилось, что в двуколке сидят двое, вдалеке виднелись люди с фонарями. Они немного отстали, точнее, ездаки опередили тех, кто шел пешком. «Да, мистер Мур, это Джо Скотт. Правда, он в весьма плачевном состоянии. Нашел его на пустоши вместе с тремя остальными. Чего мне полагается за возвращение вашей пропажи?» «Скажу вам спасибо, ведь разве я смогу обойтись без такого работника?» — Судя по голосу, это вы, мистер Йорк? — Да, я. Возвращался себе с ветерком с рынка в Стилбро. Времена нынче неспокойные, будь неладно наше правительство. И в аккурат на середине пустоши услыхал стоны. Подъехал. Может, кто другой бросился бы оттуда вовсю прыть, но я-то никого не боюсь. Вряд ли в наших краях кто сунется ко мне, во всяком случае, постоять за себя сумею. Спрашиваю, случилось что? А мне отвечают еще, как случилось, и голос будто из земли доносится. «Что там у вас?» «Не тяни, говори скорее, прошу я». «Да так, лежим себе в канаве, нас четверо», тихо, — тихо-тихо отвечает Джо. Я велел им не позориться и вылезать поскорее, не то задам кнута, думал, пьяный. «Мы бы, — говорит, — уже час, как выбрались, да веревка не дает». Спустился к ним и перерезал путы ножом. Потом Скотт поехал со мной, чтобы рассказать все по дороге, остальные побрели следом. — Что ж, я вам чрезвычайно обязан, мистер Йорк. — Неужели? Не стоит благодарности. А вот и остальные подходят. Теперь именем Господа у нас есть отряд, спрятавший факелы в кувшины, как маленькая армия Гидеона. И поскольку священник с нами... — Добрый вечер, мистер Холстон. Все будет в порядке. Холстон ответил на приветствие весьма сухо. Человек в двуколке продолжил... Тут теперь одиннадцать крепких мужчин, у нас есть и лошади, и колесницы, и попадись нам те голодные оборванцы, так называемые разрушители станков, мы одержали бы великую победу. Каждый стал бы Веллингтоном, думаю, вам бы это понравилось, мистер Хэлстон. И только представьте, что бы о нас написали в газетах. Брайерфилд бы прославился, пожалуй, мы и так уже заслужили в курьере Стилброу столбца полтора, не менее». «Ручаюсь вам, мистер Йорк, полтора столбца вы точно получите, поскольку статью напишу я сам», — заверил священник. «Ну еще бы! И не забудьте написать, что они разломали станки на мелкие части и связали Джо Скотта, и их повесить надо без отпущения грехов. За подобное преступление нужно непременно вешать». «Если бы их судил я, то не стал бы медлить с приговором», — вскричал Мур. «Однако на сей раз ничего предпринимать не стану». Дам им уйти, пусть лучше сами свернут себе шею. Вы позволите им уйти, Мур? Вы обещаете? Вот еще я имел в виду, что не стану утруждаться их поимкой, разве что они сами попадутся мне на пути. Разумеется, тогда вы на них накинетесь. Вы ждете, пока они натворят чего-нибудь похуже, и, наконец, ведете с ними счеты. Ладно, хватит об этом. Мы у двери моего дома, джентльмены, и я надеюсь, что вы ко мне заглянете». Много подкрепиться никому не помешает. Мур и Хэлстон принялись возражать, однако хозяин настаивал весьма любезно, вдобавок ночь выдалась столь ненастная, а свет из окон, завешенных муслиновыми занавесками, лился так приветливо, что все согласились. Йорк выбрался из двуколки, отдал поводья слуги и повел гостей в дом. Следует отметить, что слог мистера Йорка отличается разнообразием. Тон он разговаривает на йоркширском диалекте, то выражается на чистом английском. Также разнятся и его манеры. Он может держаться любезно и учтиво, а может быть грубым и бесцеремонным. Поэтому определить его статус по речи и манере поведения сложно. Посмотрим, не поспособствует ли нам в этом убранство дома мистера Йорка. Работников он отправил в кухню и сказал, что распорядиться насчет перекусить — «Джентльменов» провел через главный вход в усланный коврами холл, где картины висели чуть ли не до самого потолка, в просторную гостиную с ярко пылающим камином. На первый взгляд комната производит весьма приятное впечатление. При ближайшем рассмотрении оно лишь усиливается. Ее нельзя назвать роскошной, зато везде чувствуется вкус, причем довольно необычный, вкус путешественника, ученого и джентльмена — Стены украшают пасторальные итальянские пейзажи, все истинные произведения искусства, подлинники, весьма ценные. Выбрать их мог лишь настоящий знаток. Даже в полумраке комнаты глаз радуют безоблачные голубые небеса, мягкие линии горизонта, туманные очертания гор, в дымки, сочная зелень, игра теней и солнечных бликов. На диване лежат гитары и ноты, повсюду камеи и прекрасные миниатюры — На каминной полке стоят несколько греческих ваз. В двух изящных книжных шкафах аккуратно расставлены книги. Йорк предложил гостям садиться и позвонил в колокольчик. Слуга принес вино, и хозяин распорядился позаботиться о работниках. Священник остался стоять и к вину не притронулся. ведь жилище Йорка ему не понравилось. — Как вам угодно, — пожал плечами тот, — «Похоже, мистер Холстон, вы вспомнили восточные обычаи, поэтому отказывайтесь есть или пить в моем доме, чтобы не пришлось водить со мной дружбу. Не волнуйтесь, я выше подобных предрассудков. Можете потягивать содержимое моего графинчика, можете прислать мне лучшего вина из своих запасов, и все равно я не перестану противостоять вам при первом удобном случае, будь то в церкви или в суде. Иного я от вас и не жду, мистер Йорк». «Неужели вам по душе, мистер Хелстон, гоняться за мятежниками верхом, да еще в такую промозглую ночь? Мне по душе все, что велит долг, и в данном случае исполнять долг в сплошное удовольствие. Поимка вредителей — занятие благородное, достойное самого архиепископа. вас -то оно точно достойно. А где же ваш курат? Наверняка отправился в каком нибудь бедняге, прикованному к постели, или же отлавливает вредителей в другом месте?» «Он несет в гарнизонную службу на фабрике». «Надеюсь, Боб, ты оставил ему глоток вина для храбрости?» Йорк не стал дожидаться ответа Мура, который тем временем сел в старомодное кресло у камина. «А ну-ка, вставай, сынок, это мое место. Садись на диваны или на любое из трех кресел, только не на это. Оно мое и только мое». «Почему вы так привередливы?» — Йорк поинтересовался Мур, нехотя освобождая хозяйское кресло. Прежде его любил мой отец, и этим все сказано. Да вот ничуть не хуже причин, которые мистер Халстон приводит в оправдание своих взглядов. — Мур, вы уже готовы идти? — спросил священник. — Нет, Роберт не готов, точнее, это я не готов с ним расстаться. Он парень дурной и без моих наставлений не обойдется. — Почему я дурной, сэр? Что я такого сделал? — Нажил себе врагов. «Мне-то что с того? Какая разница, любят меня йоркширские деревенщины или ненавидят? В том-то и беда. Этот парень чужак среди нас. Его отец ни в жизнь бы такого не сказал. Вот и езжай себе в Антверпен, где ты родился и вырос. Дурная голова. Сами вы дурная голова, я лишь делаю свое дело и плевать мне на ваших неуклюжих крестьян». — Смотри, мой мальчик, как бы наши неуклюжие крестьяне не наплевали на тебя, — ответил Йорк почти с таким же чистым французским прононсом, как у Жерара Мура. — Вот и отлично, поскольку мне все равно пусть и мои друзья не беспокоятся. — Твои друзья? Да где они, твои друзья? Вот — ты я говорю, где те друзья? Мне даже приятно, что вместо них откликается только эхо. — К черту, друзей! Я еще помню времена, когда мой отец и дядя Жерары звали своих друзей на помощь, и один бог знает, поспешили они им на помощь или нет. Послушайте, мистер Йорк, слово «друг» меня раздражает. Слышать его не хочу. Как тебе угодно. Пока Йорк сидит, откинувшись на треугольную спинку любимого резного дубового кресла, я воспользуюсь возможностью набросать портрет этого джентльмена, прекрасно говорящего по-французски. Глава четвертая. Мистер Йорк. Продолжение. Мистер Йорк, джентльмен с головы до пят. Лет ему около пятидесяти пяти, выглядит свежим и бодрым, из-за седых волос кажется старше. Лоб широкий и невысокий, в чертах проглядывает северная суровость, слышная также и в голосе. По всем признакам он типичный англосакс, без малейшей примеси нормандской крови, Лицо его нельзя назвать ни изящным, ни классическим, ни аристократичным. Люди благородных кровей сочли бы его физиономию плебейской, разумные нарекли бы ее типической. Практичные восхитились бы внутренней силой и остротой ума, его грубой, но яркой индивидуальностью, поглядывающей в каждом контуре, прячущейся в каждой морщинке. Однако вместе с тем это лицо человека непокорного, презрительного и насмешливого, которым трудно командовать и которого невозможно принуждать. Он высокий, крепкий и жилистый, осанка горделивая. Одним словом, в нем нет ни единого намека на чудинку. Описывать облик мистера Йорка непросто, еще сложнее показать склад его ума. Слушатели, если ты ожидаешь увидеть верх совершенства или хотя бы эдакого добродушного пожилого филантропа, то напрасно. В разговоре с Муром он выказал немало здравого смысла и симпатии, однако из этого вовсе не следует, что со своими собеседниками он всегда объективен и доброжелателен. Начнем с того, что мистер Йорк начисто лишен способности испытывать почтение к кому-либо. Ужасный недостаток, из-за которого он частенько попадает в неприятные ситуации. Мистер Йорк лишен способности сравнивать и проводить аналогии и не испытывает ни к кому ни малейшего сочувствия. Ему почти не свойственна терпимость и склонность видеть в людях лучшее, благодаря чему деликатность характера и великодушие также обошли его стороной. Впрочем, и сам он вовсе не склонен ценить эти качества в других. Неспособность испытывать почтение сделала мистера Йорка нетерпимым по отношению к властям, придержащим королям, знати и священникам династиям, парламентам и прочим учреждениям со всеми их деяниями, с большей частью их законов, формальностей, требований. Все это вызывает у него лишь отвращение. Он не находит в них ни необходимости, ни удовольствия и считает, что человечество выиграет, если троны рухнут, а сильные мира сего падут. Эта неспособность также лишила душу Йорка волнительного наслаждения, которая дарует восхищение всем, что достойно восхищения. Она лишила его тысячи источников истинной радости, убила всякую прелесть тысячи упоительных развлечений. Религию он не чуждается, хотя не принадлежит ни к одной из концессий. И все же вера у него своеобразна. Он верит в Бога и в Царствие Небесное, однако при этом остается человеком без священного трепета, воображения и экзальтации. Неспособность сравнивать и проводить аналогии сделала Йорка личностью противоречивой. Исповедуя возвышенные принципы взаимопонимания и взаимотерпимости, к определенным классам он относится заведомо предвзято и неприязненно. О служителях церкви и знати отзывается резко, порой даже пренебрежительно и неприятно наблюдать, насколько несправедливо. Йорк не может поставить себя на место тех, кого «чистит», Соотнести их ошибки со стремлениями, пороки со слабостями, понять влияние сходных обстоятельств на него самого и часто высказывает самые беспощадные и деспотичные пожелания в адрес тех, кто, по его мнению, действует беспощадно и деспотично. Сам же мистер Йорк готов применять суровые, даже жестокие меры, продвигая идеи свободы и равенства. «Равенство». Да, мистер Йорк говорит о нем, однако в душе он гордец. Относится с большой добротой к своим рабочим, очень хорошо обращается со всеми, кто ниже его, и покорно мирится с этим. С теми же, кто стоит выше его, держится надменно, как Вельзевул, поскольку ничего превосходства не признает. Бунтарство у Йорка в крови. Он не желает подчиняться никому и ничему. Такими же в свое время были его отец и дед, Такими же выросли и дети. Отсутствие терпимости делает Йорка непримиримым по отношению к скудаумию и всем недостаткам, которые неимоверно раздражают его сильную, проницательную натуру. От едкого сарказма спасения нет никому. Поскольку милосердия Йорк не знает, порой он наносит собеседнику раны снова и снова, даже не замечая, насколько сильно или глубоко тот уязвлен. Что до скудости воображения, то вряд ли это можно считать серьезным недостатком. Тонкий музыкальный слух, острый глаз, способный улавливать особенности цвета и формы, наделили и Йорка хорошим вкусом. Кому нужно воображение, свойства опасное и несуразные, родни слабости и даже в легкому безумию, скорее болезнь, чем талант. Наверное, так думают все, кроме тех, кто обладает воображением или считает, что обладает. Послушать их, так поневоле поверишь, что без этого живительного эликсира их сердца бы заиндивели, без этого очистительного пламени их взоры бы затуманились, и жилось бы им очень одиноко, если бы этот странный спутник их покинул. Надо полагать, что воображение придает радостные надежды весне, теплое очарование лету, безмятежную отраду осени и некое утешение зиме. Однако всем прочим людям подобные чувства недоступны. Разумеется, это лишь иллюзия. Однако фанатики отчаянно цепляются за свою грезу и не променяют ее даже на золото. Мистер Йорк не обладает ни поэтическим даром, ни силой воображения, считает их самыми никчемными из людских качеств. Художников и музыкантов еще терпит, даже одобряет, поскольку в результатах их творчества находит удовольствие и может оценить хорошую картину или порадоваться приятной музыке. Однако тихий поэт — Какие бы чувства и страсти ни кипели в его груди, не способный стать клерком или торговцем шерстью, мог бы всю жизнь прозибать и даже помереть с голоду прямо на глазах у Хайрама Йорка. Поскольку Хайрамов Йорков на свете немало, то хорошо, что истинный поэт часто скрывает свой мятежный дух и проницательность под внешней смиренностью и спокойствием, ведь он способен оценить по достоинству тех, кто смотрит на него сверху вниз верно определить бремя и цену отвергаемых им честолюбивых стремлений, что вызывает презрение таких вот «йорков». К счастью, поэту доступно иное блаженство. Круг близких друзей и лона природы, он далек от тех, кто не любит его и кого не любит он сам. Хотя мир и обстоятельства часто поворачиваются к поэту темной, холодной стороной, собственно, он первый демонстрирует им свою темную, холодную сторону — В сердце поэта свет и огонь, которые согревают и освещают его путь, в то время как остальным его существование представляется полюсом холода, где никогда не проглядывает солнце. Истинного поэта вовсе не следует жалеть. Он еще и посмеется тайком над теми бестолковыми утешителями, кто будет иметь глупость пустить слезу над его невзгодами. Даже когда приверженцы утилитаризма провозглашают поэзию и его самого бесполезными для блага общества, он выслушивает приговор несчастных фарисеев с таким явным, глубоким, всеобъемлющим и безжалостным презрением, что заслуживает скорее упрека, чем сочувствия. Впрочем, мистер Йорк об этом даже не задумывается, а мы сейчас говорим именно о нем». «Тебе, слушатель, уже известны недостатки нашего персонажа. Что же касается достоинств, то он один из самых уважаемых и толковых жителей Йоркшира. Его вынуждены уважать даже те, кому он не нравится. Мистер Йорка очень любит беднота, потому что к ней он всегда патически добр. К своим работникам внимателен и радушен». Когда приходится кого-нибудь уволить, он старается найти ему иное занятие или помогает перебраться с семьей туда, где работу найти легче. Йорк, как и многие из тех, кто ненавидит подчиняться, вполне способен подчинить другого. Если порой кто-нибудь из его работников выказывает неповиновение, то он душит начинающийся мятеж в зародыше, выпалывая как сорняк, поэтому в его владениях беспорядки никогда широко не распространяются». Дела Йорка обстоят наилучшим образом, и он считает себя вправе отчитывать своих менее удачливых соседей со всей строгостью приписывая неудачи им самим, становясь на сторону работников, а не провинившихся хозяев. Род Йорков один из старейших в приходе, и хотя мистер Йорк не самый богатый в округе, зато пользуется всеобщим уважением. Образование он получил хорошее, в юности до французской революции много путешествовал по континенту в совершенстве овладел французским и итальянским языками. Во время двухлетнего пребывания в Италии Йорк приобрел множество прекрасных картин и антикварных вещиц, которыми украсил свой дом. При желании держится, как настоящий джентльмен старой закалки, ведет интересные и оригинальные беседы. Если же вместо изысканного светского языка он выражается на родном йоркширском диалекте, то лишь потому, что ему так хочется — Картавость Йорк Ширца, он, намного приятнейшей пилявости лондонца, из низов, как рев быка приятнее крысиного писка. Мистер Йорк знает всех и вся, и известен всем на миле вокруг. Однако близких друзей у него немного. Будучи оригиналом, он не терпит посредственности. Характер колоритный, пусть и грубый, независимо от происхождения им всегда приветствуется, опресная серость — пусть и со светскими манерами и высоким статусом, вызывает отвращение. Йорк может проговорить битый час с собственным ушлым работником или с чудаковатой, но мудрой старушкой из своих арендаторов, и в то же время поскупиться на беседу с ничем не примечательным джентльменом или с элегантной и легкомысленной леди. Свои предпочтения в подобных вопросах доводит до крайности, сбывая, что среди тех, кому не предназначено быть оригиналом, Вполне могут обнаружиться натуры приятные и даже достойные восхищения. Впрочем, иногда Йорк делает исключение. Странно, но особенно им нравятся люди, простые, бесхитростные, не отличающиеся тонкостью вкуса, необремененные интеллектом и не умеющие отдать должное его блестящему уму. В то же время им никогда не претит его грубость, их не ранит в сарказм, Они не разбирают по косточкам его слова, поступки или взгляды. Среди подобных личностей он чувствует себя легко и непринужденно. Подчиняясь влиянию мистера Йорка, безоговорочно они ни за что не признали бы его превосходство, потому что не отдают себе в нем отчета. Таким образом, их податливость ничуть не грозит обернуться угодливостью, а бездумная, безыскусная индифферентность вполне устраивает Йорка, как и кресло в каком он любит сидеть или земля, по которой ходит. Слушатель, наверное, уже заметил, что к Муру мистер Йорк проявляет определенное участие. И тому есть две или три причины. Первая из них — иностранный акцент Мура, с которым он говорит по-английски, в то время как по-французски изъясняется очень чисто. К тому же смуглое худощавое лицо Мура с тонкими изящными чертами выглядит совершенно не по-британски и тем более не по-йоркширски. Вроде бы незначительные детали, которые едва ли могут повлиять на человека, подобного Йорку, однако они будут в нем давние наверняка приятные воспоминания о путешествиях, о юности. В итальянских городах ему случалось видеть лица как у Мура, в парижских кафе и театрах он слышал голоса как у Мура. Тогда мистер Йорк был молод, теперь же, глядя на иностранца и слыша его речь, он вновь чувствует себя юным. Йорк знавал отца Мура и вел с ним торговые дела. Эти узы более крепкие, хотя и не такие приятные, поскольку его предприятие в определенной степени пострадало от банкротства Мура. Сам Роберт — ловкий делец, Йорк понимает, что в конце концов Роберт разбогатеет, уважает в нем твердость намерений и остроту ума, а также, вероятно, стойкость. Мистер Йорк является одним из опекунов в поместьях, которому принадлежит фабрика в лощине, соответственно, Муру приходится часто обсуждать с ним свои многочисленные перестройки и усовершенствования. Что же касается второго гостя, мистера Хайлстоуна, то между ним и хозяином существует взаимная неприязнь, причем вызванная не только разницей их характеров, но и жизненными обстоятельствами. Вольнодумец ненавидит догматика, приверженец свободы презирает сторонника авторитарной власти. Вдобавок, по слухам, некогда оба они добивались руки и сердца одной юной леди. В юности мистер Йорк, следуя общему правилу, предпочитал женщин веселых и задорных, эффектных, остроумных, бойких на язык. Впрочем, никому из этих блистательных красоток он так и не сделал предложение. Напротив, внезапно всерьез увлекся и начал усердно ухаживать за той, которая представляла собой полную им противоположность. Девушкой с лицом Мадонны, прекрасной, как мраморная статуя, и такой же безмятежной. Йорка не смущала, что на все его фразы она отвечала односложно, не замечала тяжких вздохов, не возвращала ему пылких взглядов, не разделяла убеждений, редко улыбалась шуткам, не уважала его, и не обращал на него никакого внимания. Не имело ни малейшего значения, что ей не было присуще ни одно из тех качеств, которые прежде так восхищали его в женщинах. Для мистера Йорка Мэри Кейв казалась верхом совершенства, и он ее полюбил. Мистер Хеллстон в те времена еще только курат прихода Брайерфилд тоже любил Мэри, или, по крайней мере, ухаживал за ней, Ею восхищались многие, потому что она была прекрасна, словно изваяние ангела на кладбище, однако девушка предпочла именно Хайлстоуна, благодаря тем перспективам, какие открывались перед молодым священником. Видимо, прельстившись саном будущего мужа, мисс Кейв отвергла прочих кавалеров, юных перекупщиков шерсти». Хелстон никогда не питал к Мэри ни всепоглощающей страсти, которую испытывал Йорк, ни благоговейного трепета, отличавшего большинство ее поклонников. Хелстон видел ее истинную суть, что другим было не дано, вследствие чего с легкостью добился благосклонности. Она с радостью приняла его предложение, и они поженились. По своей природе мистер Хелстон никогда бы не стал хорошим мужем, особенно для женщины кроткой и бессловесной — Он считал, что если жена молчит, то ее все устраивает. Если она не жалуется на одиночество, каким бы продолжительным оно ни было, значит, ей оно не в тягость. Если жена не лезет в разговор и не мозолит глаза, не выказывает склонности или отвращения к чему-либо, значит, не имеет вообще никаких склонностей. Ее мнение можно не принимать в расчет. Понять женщин Холстон даже не пытался и не сравнивал их с мужчинами. Женщины виделись ему иными существами, вероятно, низшего порядка. Жена не может быть мужу ни другом, ни советчиком, ни тем более опорой. После года-двух супружеской жизни Мэри не значила для него практически ничего. И когда совершенно неожиданно, по крайней мере, он едва ли заметил ее постепенное угасание, в отличие от всех остальных, она покинула и его, и земную жизнь... Хелстон изумленно взирал на лежавшую на супружеском ложе неподвижную, но еще прекрасную бренную оболочку, белую и холодную, как статуя. Кто знает, насколько глубоко он переживал свою утрату. Со стороны судить трудно, ведь Хелстон был не тем мужчиной, который способен рыдать от горя. Его сдержанная скорбь возмутила старуху экономку и сиделку, ухажившую за миссис Хелстон. Наверняка за это время она имела возможность узнать о характере покойной, ее способности чувствовать и любить куда больше, чем муж за два года совместной жизни. Сидя у гроба, старухи перемыли все косточки обоим супругам, обменялись наблюдениями, дополнили подробностями ее затяжной недуг и его вероятную причину. Короче говоря, они дружно ополчились на сурового маленького человечка, который сидел за бумагами в соседней комнате, не подозревая, какому поруганию подвергается. Не успела миссис Хелстон успокоиться в могиле, как поползли слухи, будто она умерла от разбитого сердца. Стали поговаривать о грубом обращении со стороны мужа, потом и до рукоприкладства додумались, и эта явная клевета вскоре захватила многих. «Мистер Йорк слышал все, чему-то даже верил» хотя он и сам успел жениться, выбрав полную противоположность Мэри Кейв во всех отношениях, однако позабыть величайшего разочарования своей жизни был не в силах. Он и прежде не питал добрых чувств к счастливому сопернику, а когда прознал, что тот не проявлял к его ненаглядной должного внимания и заботы, и, возможно, даже поднимал на нее руку, то в нем вспыхнула глубокая ожесточенная вражда. Сам мистер Хелстон не вполне осознавал природу и силу этой неприязни. Он понятия не имел, как сильно Йорк любил Мэри Кейф, что испытал, утратив ее, да и клевета о жестоком обращении молодого священника с женой была на слуху у всех, кроме него самого. Хелстон считал, что их с Йорком разделяют исключительно политические и религиозные разногласия. Если бы он сообразил, в чем истинная причина, едва ли поддался бы на уговоры и переступил порог дома своего бывшего соперника. С наставлениями Роберту Муру было покончено, и разговор перешел на общие темы, хотя сварливый тон остался. Неспокойная обстановка в стране, всевозможные бесчинства, которым подвергаются владельцы мануфактур, служили предметом яростных споров тем более, что взгляды троих присутствующих джентльменов на текущие события сильно разнились. Хеллстон считал, что хозяева страдают незаслуженно, а работники ведут себя безрассудно. Он осуждал недовольство властями и растущее день от дня нежелание мириться с неизбежным, на его взгляд, злом. В качестве лекарства прописывал решительные правительственные меры, суровые судебные приговоры, незамедлительное вмешательство армии, Мистер Йорк поинтересовался, смогут ли эти крутые меры накормить тех, кто голодает, и обеспечить работой тех, кто остался без нее и кого никто не хочет нанимать. Идею неизбежности зла он с презрением отверг. Считал, что народное терпение — верблюд, на чью спину уже возложена последняя соломинка, и нет теперь иного выхода, кроме сопротивления» то всеместное недовольство действиями властей Йорк полагал самой прогрессивной приметой времени. Он допускал, что владельцы мануфактур и действительно терпят убытки, однако основной вред им наносит прогнившее, подлое и кровожадное правительство. Именно так он и выразился. Государственные деятели вроде Питта, Каслори и Персивала — проклятие для страны, губители ее торговли. Их сумасбродное упорство в неправомерной, безнадежной и разорительной войне довело нацию до нынешнего критического положения. Чудовищные налоги, позорные королевские указы повесили Англии мельничные жернов на шею, и они заслуживают суда и виселицы больше, чем кто бы то ни было из британских общественных чиновников. «Что проку в разговорах?» — воскликнул Йорк. «Разве голос разума будет услышан в стране, где правят король духовенства и пары? В стране, которую номинально возглавляет помешанный, а на деле над ней стоит беспринципный распутник, где терпят такое издевательство над здравым смыслом, как наследственных законодателей и епископов-законодателей, вы только вдумайтесь в этот бред, где терпят и даже почитают разжиревшую, душущую свободу мысли церковь, где регулярная армия и толпа лентяев-клириков с их нищими домочадцами пользуются всеми благами земными». Хэлстон вскочил, надел шляпу и заметил, что за свою жизнь пару раз встречал людей с подобными умонастроениями, которые придерживались их, пока были здоровы, сильны и богаты. Однако для всех наступит время, когда задрожат стерегущий дом и согнутся мужи силы, и высоты будут им страшны, и на дороге ужас, и оно станет испытанием для поборников анархии и бунта, врагов религии и порядка». Однажды его позвали читать молитвы, которые церковь предназначила для здравия болящих к постели умирающего, одного из самых непримиримых врагов веры, и того терзали страшные муки совести, он жаждал покаяния и не мог отыскать этот путь, хотя слезно к нему стремился, и долг его — предостеречь мистера Йорка, что возводить хулу на Бога и Короля смертный грех, и что грядет в судный день — Мистер Йорк вовсе не отрицал, что судный день наступит. Будь оно иначе, трудно и представить, что без воздаяния остались бы негодяи, которые безнаказанно разбивают невинные сердца, злоупотребляют незаслуженными привилегиями, позорят благородное призвание, вырывают кусок хлеба у бедноты, нагоняют смертный страх на безответных, раболепствуют перед богатыми и знатными. Однако... — добавил хозяин. — Стоит ему впасть в уныние от подобной несправедливости, царящей на этом куске навоза, что мы зовем своей планетой. Как он берет в руки вон ту книгу, он указал на Библию в книжном шкафу, открывает наугад и натыкается на стих, сияющий синим серным огнем, и тогда успокаивается. Уж он-то знает, куда кое-кто попадет после смерти». Будто к нему на порог явился ангел с огромными белыми крыльями и возвестил это. — Сэр, — возразил Хэлстон со всем достоинством, на какой еще был способен, — человек должен познавать себя и учитывать пределы своих возможностей. — Ну да, ну да. Вспомните, мистер Хэлстон, как двое ангелов связали невежду по рукам и ногам, подняли и понесли по воздуху до двери на склоне горы, которая вела прямо в ад. И бросили его вон, во тьму кромешную. А еще я помню, мистер Йорк, что самоуверенный, не видя перед собой дороги, продвигался на ощупь, упал в глубокую яму, специально для этого вырытую владельцем тех мест, для самонадеянных и самоуверенных безумцев, и разбился насмерть. «Послушайте!» — вмешался Мур, до этого момента лишь молчаливый, но благодарный слушатель их словесной баталии. Вследствие безразличия к политике своего времени и местным сплетням он сохранял полную безучастность — что делало его вполне непредвятым арбитром. «Вы достаточно избичевали друг друга и выказали самую искреннюю неприязнь и презрение. Что касается меня, то я ненавижу тех, кто разломал мои станки, и тратить силы на споры с друзьями или на обсуждение абстрактных вопросов вроде веры или политики правительства не намерен. «Джентльмены, вы оба выставили себя в весьма невыгодном свете. Оказались хуже, чем я о вас думал». — Вряд ли я теперь отважусь оставаться под крышей бунтаря и богохульника вроде вас, мистер Йорк, да и возвращаться домой в компании столь жестокого и деспотичного пастрика мистер Халстон мне тоже представляется рискованным. — Мур, я действительно ухожу, — сурово заявил священник. — Со мной вы или нет? Воля ваша. — Ну нет, пусть уж отправляется с вами, — заметил Йорк. Время за полночью я не потерплю в своем доме никого ни минуты дольше. — Вам пора. Он позвонил в колокольчик. «Деб», — велел Йорк служанке, — «выведи ребят из кухни, за дверь и ложись спать. Джентльмены вам сюда», — обратился он к гостям и, посвятив в холле, выпроводил их через парадный вход.